Что бы я делал в экстренных случаях, в пиковых положениях? Я бы кушал ночью, это раз. Спал бы днем, это два. Пил бы для веселья с быстрохмелеющими женщинами от недорогих вин типа олиготе. Это шесть. И только бы с пьяными женщинами разговаривал, это двенадцать. Я бы работал, когда захочется, и часы бы перебил, и детей бы узаконил, и наелся бы устриц, и в Париж на минутку и обратно, это 16, а в деревне на подводе с сенами девками, а обратно быстро на машине, это тридцать два». И спать 33, 34, 35, 36. Стричься у ласкового парикмахера с длинными пальцами. Обриться у длинноногой смуглой. И сидеть низко, чтобы она наклонялась. И пачкала свой нос в пене. А я бы ее слизывал, мы бы оба смеялись. Это девяносто шесть. Охотиться можно. Но не на уток, а на воднолыжников. Из мелкокалиберки с упреждением. Скорой помощи рыло набить, Чтоб начеку и почутче, в корне почутче а наших всех реанимировать. А гады пусть мрут от инфарктов и пестицидов. Это сто! Борьбу с пьянством прекратить. Тем более, что это не борьба и это не результат. Пограничников снять и хорошо угостить. А чтобы сюда не лезли, забором все, и дырки. Пусть видят, что здесь и как здесь весело. Морякам всем вернуться назад. Они туда плавают, чтобы здесь гулять. Так здесь и так гуляют. С театрами, с театрами, с театрами. Пусть играют, пусть играют. Ни вреда, ни пользы. Делайте, что хотите. Только осторожно, не дай бог перемрете от бессилия своего бесстрашия, от чудовищного выбора позиций в классовой борьбе. А в баню по четвергам, ребята, это всем вместе, кроме официантов и поваров, им по пятницам. А в четверг баню с пивом, раками, с зеленью. И ты, господи, водочкой, но в понедельник буду строг. В понедельник все спим до обеда, до шести вечера. Воробьям, с волочам лапы ватой обмотать, сам кляпы напасть, женщинам не рожать, пусть мужчины посчитают, и все спим. Вторник, среда, личное время. А в пятницу с девяти до двенадцати в комнате мирно. Все выслушиваем друг друга и перестаньте ругаться и кричать друг другу «Еврей! Еврей! У нас в стране не все евреи!»